Следующий вопрос вырвал его уже из забытья. Он не сумел определить, насколько времени отключился. Повторяю еще раз, донесся до него Глеткинский голос. Значит, в ваших прежних заявлениях вы просто лгали, чтобы увильнуть от расстрела. Я ведь признал это, сказал Рубашов. И значит, с той же целью вы публично отмешивались от Арловой. Рубашов молча кивнул. Ему казалось, что жесткие лучики света, прожигая правое веко, дотягиваются по нервам до глазного зуба. Зуб опять начинала дергать. «Вам известно, что Арлова просила вызвать вас как свидетеля защиты». «Да, мне сообщили об этом», — ответил Рубашов. Зуб дергало все сильнее. «И вам, конечно, известно, что ваши показания, которые вы сейчас назвали ложью, легли в основу ее смертного приговора. «Мне сообщали об этом». Рубашов чувствовал, что его правая щека наливается нарывной болью. В голове гудела, она становилась все тяжелее, он с трудом держал ее прямо. Голос Гледкина ввинчивался в уши. «Значит, возможно, гражданка Арлова была ни в чем не виновна». «Возможно», — коротко сказал Рубашов. Саркастический ответ застрял у него в горле отрыжкой кровавой желчи. И, возможно, ее ликвидировали, потому что вы лгали, чтобы увильнуть от расстрела. «Возможно», — повторил Рубашов. «Упырь проклятый», — добавил он мысленно, с и бессильной злобой. «Разумеется, все так и было. Тогда кто же из нас упырь? Но ведь он-то вцепился мне в горло, а я должен ему поддакивать, потому что не имею права умереть молча. Если бы он дал мне поспать...» А то я, кажется, сейчас действительно замолчу и угроблю нас обоих. И после этого вы требуете к себе уважения. Корректный монстр по-прежнему держал Рубашова за горло. Отрицаете, что вы преступник? Хотите, чтобы вам верили? Рубашов уже не сидел держать голову прямо. Разумеется, Глядкин не мог ему верить. Он сам порой с трудом ориентировался среди собственных уловок и лжи, в хитросплетениях правды и вымысла. Путь к абсолютной цели бесконечно удлинялся, а его кажущаяся бесцельность представлялась иногда почти абсолютной. Этот бесконечный и страшно извилистый путь вел к окончательному торжеству справедливости на земле. Но какой духовной эквилибристики требовал он от первопроходцев? Нет, не было у него сил, чтобы убеждать Глеткина в своей искренности. Вечно ему приходилось кого-то уламывать, уговаривать, убеждать. А сейчас он хотел одного — уснуть. Уйти во тьму от этого беспощадного света. «Ничего я не требую», — сказал Рубашов, медленно поднимая голову. «Я отрицаю только, что я враг партии, и хочу еще раз доказать свою преданность». «Для этого у вас есть...» Единственная возможность, прозвучал Глеткинский голос, чистосердечное признание. Ваши возвышенные речи никому не принесут пользы. Мы требуем чистосердечного и правдивого рассказа о ваших преступлениях, которые вы совершили в результате контрреволюционных убеждений. Вы принесете партии пользу, если покажете массам на собственном примере, в какое преступное болото заводит человека антипартийная деятельность. Рубашову вспомнился холодный полдник первого. Правая щека казалась ему онемевшей, но где-то в глубине между глазом и зубом воспаленные нервы пульсировали тупой болью. Когда он вспомнил о полднике первого, его лицо искривилось невольной гримасой отвращения. «Я не буду рассказывать о преступлениях, которых не совершал». Твердо проговорил Рубашов. «И правильно сделаете», — сказал Глеткин. Сейчас в его голосе Рубашова впервые послышалась издевка. Что было дальше, Рубашов помнил отрывочно и туманно. После фразы «И правильно сделаете», которую он не забыл из-за ее странного тона, в памяти сиял провал. Кажется, он уснул и даже видел очень приятный сон. Он длился, вероятно, всего несколько секунд. Несвязные между собой туманные картины, мягкий ласковый свет, липовая аллея у дома его отца, затененная веранда, прозрачное облачко в небе. Потом где-то вверху прогремел Глеткинский голос. Глеткин стоял, принагнувшись над своим столом. А в комнате был еще один человек. «Вы знаете этого гражданина?»